Глава 22. Взрывотехнические работы. После памятного разговора с американцами в бане прошло около двух месяцев. Зима в этом году выдалась практически бесснежной, хотя, по моим ощущениям, температура пару раз опускалась ниже нуля. Экспедицию по полному обследованию Средиземноморского бассейна единогласно решили отложить на год, пока не достроим новый клипер. Такое длительное путешествие не следовало начинать без корабля, приспособленного для длительного автономного плавания. Кроме этого факта оставались нерешенными две задачи – открыть нормальный доступ к месторождению каменного угля и постройка фортов от Макселя до Порт-Буу. С каждым днем солнце прогревало все сильнее, зазеленела трава, а почки деревьев набухли, предвещая буйство красок зелени. Со дня на день можно плыть в Максимен, чтобы раз и навсегда решить вопрос с углем. Всю зиму пойманные гуси провели в срочно построенном закрытом птичнике. Сегодня, предварительно подрезав маховые крылья почти у самых корней, гусей впервые выпустили на волю. Вариант с переломом лучевой кости мне показался слишком жестоким, в отличие от подрезки. Гуси, неожиданно получив свободу, разгоготались, пытаясь взлететь, но лишенные перья в крылья оказались не способны поднять их тела в воздух. Напрасно они удлиняли разбег, пытаясь оторваться от земли. Зеп из племени Амонахис свою работу птичницы любила. За прошедшие зимние месяцы она занималась гусями, подкармливая их отрубями, что в изобилии оставались на мельнице после помола ячменя и пшеницы. Гуси полюбили отруби. Присутствие зеб их нисколько не напрягало. Но при виде других людей они пугались. Пощипывая травку, что едва показалось из земли, птицы вальяжно прошествовали к озеру. Первый шаг в разведении и одомашнивании птицы сделан. Если своевременно подрезать крылья, гуси не смогут улететь, а через несколько поколений инстинкты немного померкнут, и разжиревшие птицы все реже станут подниматься в воздух. Я мало что знал о разведении птиц, но постарался донести до зеб те крохи, которыми обладал. Наступила весна, гуси начнут нести яйца, высеживая потомство. Задача зеб – организовать им удобные места и подкармливать птиц на седок. Впрочем, когда солнце начало клониться к горизонту, я стал свидетелем, как гуси чинно прошествовали в птичник, услышав призывы зеб. Выезд в Максимен с бригадой шахтеров назначили на середину марта. Уильям заканчивал оттачивать метрические формы для взрывчатой смеси. За время зимних экспериментов опытным путем удалось доказать, что сила взрыва в металлическом сосуде превышала показатели взрыва глиняного сосуда. Добавленный в порох алюминиевый порошок немного усилив взрывчатость, Оставалось надеяться, что скальные породы над углем не из гранита или базальта. Мал и Гор провели очередной воинский призыв, забирая на военную службу юношей, достигших 15-летнего возраста. Численность профессиональной армии составляла 300 человек. На призыв откликнулось еще около 400, увеличив мою армию до 700. Будущую структуру армии мы обсуждали долго и сошлись, что оптимальная численность в районе 500 человек. После полугодичной службы призывники подлежали демобилизации. Оставаясь в резерве до 40-летнего возраста, 200 призывников показавших лучшие умения, должны были пополнить ряды профессионалов. 15 марта, за месяц до того, как исполнилось 20 лет с момента моего приземления на планету, стрела и варяг вышли из порта Макселя. Кроме 140 воинов и 30 шахтеров, на корабле плыли 14 семей, пожелавших переселиться в племя Урха. Мы долго ломали голову, как назвать поселение Урха, пока мне не пришла в голову интересная ассоциация с Древним Римом который, по легенде, был основан мальчиками, вскормленными волчицей. У меня есть такой, мой приемный сын Бер. Недолго думая, я назвал поселение Урха Берлином, чем вызвал у Бера слезы на глазах. Было у этого и еще одно предназначение. Понимая, что Мал и Миха плохо ладят друг с другом, планировал в дальнейшем переслить Мала и Бера в Берлин, забрав Павлу в Максель. Прибыв в Максимен, оба корабля в на якорь у причала. На берег сошли все. Люди всегда пользовались любой возможностью побыть на земле, предпочитая сушу-морю. Осторожно, словно драгоценности, на берег снесли бочонки с порохом и контейнеры для пороховых зарядов. «Вериту, не будем терять времени. Бери рабочих с кирками. Нужно сделать выемки в скалах. Где будем устанавливать заряды?» Вериту сразу начал созывать своих людей, выбирая самых крепких. «Уильям, ты начни готовить заряды. Не забудь про фитиль. Он должен быть достаточной длины, чтобы мы успели отойти в безопасное место». «Первым приготовь самые маломощные заряды. Если взрывы будут неэффективны, не будем тратить порох». «Хорошо, Макс. Фитили у меня трехметровые, пропитаны нефтью, чтобы огонь сразу не добрался до заряда. Есть два сантиметровых промежутка, где пропитки нет. Это даст время, чтобы уйти подальше». «Макс, я поручил кораблю Мару. Хочу пойти с вами». Тиландер держал в руках кирку. «Герман, мы с тобой не слишком стары, чтобы махать киркой. Оставь эту работу молодым». «Наше дело. Контроль!» — улыбнулся американцу. «Что эти молодые смогут без нас?» — возразил американец. Но Кирку передал одному из русов. Вериту, отобрав десяток печистых парней, уже с нетерпением ожидал, когда мы двинемся в путь. «Пошли!» Я двинулся вперед за Бером и Санчо, оттеснившим меня немного назад. Работавшие в прошлом году шахтеры прорубили широкую просеку в лесу, и те, по которой было удобно. Меньше чем за пять минут мы дошли до разработки, просевшей под грузом валунов скального массива. «Поднимаемся наверх. Нужно найти слабые места, чтобы каждый взрыв давал максимальный эффект. Герман, смотри по той гриде. Я посмотрю с этой стороны. Если удастся расколоть большие глыбы, остальное сможем раздобыть вручную и оттащить в сторону». Молча кивнув, американец полез по левой стороне, выискивая слабые места. Свой осмотр я начал по правой стороне, пытаясь найти естественные углубления, чтобы облегчить работу людям. Первое такое место попалось практически сразу. Между двумя отрогами громадных валунов вода намыла солидную ямку. «Вериту, пусть углубят эту яму, чтобы туда можно было положить заряд размером с головы свиньи». Двое шахтеров сразу начали работу, выбивая из камня пластинчатые куски. Плетняк, сланец. У меня почти нулевые познания в геологии, но радовало, что это явно не крепкий камень. «Если весь скальный массив такой, то можно считать, что нам крупно повезло». Ямка получилась немного шире, чем я рассчитывал. Оставалось только проверить, сработают наши заряды или нет. Первоначально я хотел подготовить несколько мест для зарядов, чтобы осуществить подрывы практически одновременно. Но любопытство взяло верх. Послал за Лайтфутом воина, чтобы принес готовый заряд. Американец появился минут через пятнадцать, лично держа в руках металлический сосуд с заполненной взрывчатой смесью. «Я успел приготовить только один», — виновато проговорил Лайтфут и едва достиг нашего места. «Ничего страшного. Мне не терпится узнать, сработает или нет. Если сработает, остальные закладки будем делать не спеша. Вериту», — обратился к бригадиру, — «убери отсюда всех людей. Отзови Тиллендера. Сейчас проверим, на что годится наш динамит». В сосуде, принесенном Лайтфутом, покоилось примерно пять килограммов пороха, разбавленного алюминиевой пудрой. Осторожно поставив его в углубление, утопил конец фитиля в порохе. «На сантиметров пять». По моей просьбе, чтобы предотвратить обычное горение пороха, горлышко сосуда сделали только чуть шире самого фитиля. Разложив фитиль, Лайтфуд уставился на меня. «Поджигаем?» «Еще нет. Нужно плотно закрыть горлышко сосуда, чтобы огонь добрался до пороха, только по фитилю, без доступа кислорода». Подошел Тиландер. По своей стороне он нашел два хороших места для закладки взрывчатки, пока его не отозвал посланный Вериту воин. Проблему заглушки для прекращения свободного доступа воздуха он решил быстро, вырезав из куска ветки колечко, которое надел на фитиль, прежде чем опустить его в порох. Деревянная прокладка плотно закуприла сосуд. «Готово! Теперь можно поджигать!» Тиландер удовлетворенно улыбнулся. «Всем уйти! Здесь остается только я и Бер!» скомандовал людям, но к моему удивлению оба американцы лишь улыбнулись. «Или мы остаемся, или мы уходим все вместе!» озвучил Тиландер, а Лайтфуд согласно кивнул, добавив. «Лучше, если вы все уйдете. Я экспериментировал с порохом и уже знаю, что и как делать». «Хорошо, Уильям. Может, Бер останется с тобой. Вдруг, если ты упадешь или что-то пойдет не так...» Американец отказался, сославшись на хорошую физическую форму. «Уходим все». Я первым начал спускаться, показывая пример. Спустившись вниз, мы отошли метров на сорок, когда услышали крик Лайтфута. «Вы в безопасности?» «Да». Громко отозвался я, давая знак отойти еще за деревья и укрыться за стволами. Несколько минут спустя показался бегущий в нашу сторону Лайтфуд. От нашего места до кряжа было чуть больше ста метров. «Сколько гореть в ветерю?» — спросил я, едва Лайтфуд рухнул рядом, стараясь отдышаться. «Около пяти минут, если не погаснет. Столько он горел на испытаниях!» На мой взгляд, прошло не меньше десяти минут, когда тишину нарушил взрыв. Грохнуло так, что я даже подскочил на месте. Со стороны кряжа в воздух поднялось пыльное облако, а секунду спустя, недалеко от нас, упал на землю увесистый кусок камня, ободрав кору молодого деревца. Испуганные лесные птицы взметулись в воздух, оглашая округу криками. «Вот это рвануло!» — счастливо улыбаясь, констатировала Лайтфуд. «Даже уши заложило!» «Пойдем, посмотрим, чего мы добились!» Я тряхнулся от прилипшей хвои. «Но серия одномоментных взрывов исключается!» Если кто-то не успеет добежать и укрыться, есть риск попасть под осколки. Взрывы произвели сильные разрушения. Оба огромных валуна были сорваны с места и отброшены в стороны. А в месте закладки зияло трещина глубиной в несколько метров, от которой в разные стороны расходились трещины поменьше. И это еще не самый мощный заряд. Часть горного кряжа с правой стороны обвалилась, обнажив слой земли под скальной породой. Если правильно расположить заряды, весь этот кряж можно снести к чертовой матери. «Теперь я в этом уверен». «Отлично, Уильям. Теперь заложим прямо в эту широкую расселину заряд помощнее. Думаю, так мы сможем треть кряжа по правую сторону снести до самой земли. Потом продолжим закладку, отыскивая слабые места». Вериту, взяв кирку из рук одного из рабочих, ударил по обнажившейся после взрыва расщелине, отбив солидный пласт. «Она ломается, Макса!» В голосе бригадира звучала непередаваемая радость. «Теперь я и сам видел, что это либо плетняк, либо сланец». Наземная часть массива за десятки тысяч лет под воздействием ветра и дождя обточилась, превратившись в конгломерат. Взрыв произвел расслоение. Удачный удар киркой отбивал довольно большую пластину. Повторная закладка затянулась. Требовалось пересыпать порох через узкую горловину и вырезать прокладку из дерева. Мощность второго заряда увеличили. Не меньше 10 килограмм пороха поместились в крупный металлический цилиндр с тонкими стенками. И снова ожидание, пока прогремит взрыв. Второй взрыв не произвел такого впечатления на нас. На мой взгляд, он прозвучал глуше и слабее. Возможно, это связано с тем, что сам заряд заложили в расщелине на глубине полутора метров. Но эффект оказался лучше ожидаемого. Около двадцати метров правой стороны кряжа обвалились. В одном месте обнажился антрацитовый уголь. Наша конечная цель. Глубокая расщелина уходила на запад, скрываясь между деревьев. Частично повредился и центр кряжа. Многотонные глыбы сдвинулись, местами открыв глубокие расщелины вниз. После нарушения целостности структуры они неплохо разбивались на пласты кирками. После второго взрыва вместе с американцем и Вериту облазили скалистый кряж, пройдя на запад до 300 метров. Чтобы полностью освободить и разбить все эти скалы, понадобилось бы не меньше нескольких десятков зарядов. Наши запасы пороха могли дать еще около пяти взрывов. Решили освободить одногромождение скал около 100 метров на запад. Возможно, что при добыче угля открытым способом удастся обнаружить жилы, что проходит не под скалами. Еще два дня ушел на то, чтобы подготовить заряды и произвести взрывы. Теперь осталось поработать кирками, разбивая остатки скал и освобождая поверхность над залежами угля. На третий день, перед тем, как отплыть в Берлин, как я решил назвать поселение Урха, к нам пришли гости. Маленькое племя кроманьонцев, состоящее из пяти мужчин, трех женщин и двоих детей, в возрасте трех-четырех лет. Они появились из леса неожиданно, сумев обойти дозоры, выставленные Бером на подступах к Максимену. Мужчины и женщины, попав в поле нашего зрения, упали на колени, протягивая руки вперед. Вероятно, это было племя Лии, но я не знал, что с ними делать. Брать их с собой к Урха не очень правильно. Я уплыву, а как отнесутся к ним Урха? Эти дикари не русы, это будет ясно любому. Брать их в Максель? Но я вернусь в Максель не сразу, а спустя несколько дней. Из затруднения выручил Бер, предложивший дать им еды, пару шкур и пару копий. Но дикари отказались, пришли не попрошайничать. На предложенную еду накинулись дети и женщины. Мужчины мельком взглянули на копья и снова стали тянуть руки. «Они хотят к нам», — озвучил мои мысли Тиллендер. «Они не представляют для нас ценности. Зачем они нам? Мужчины старые, женщины тоже. Только из детей может получиться толк», — возразил Лайтфуд, недовольно оглядывая дикарей. «Прогонять не будем. Если хотят, пусть обживаются здесь. бер покажи им место, где могут поставить свои хижины рядом с нашими». бер следуя моему указанию, поманил дикарей рукой. Те с готовностью вскочили и последовали за ним. Не знаю, как они смогли понять друг друга, но уже спустя пару часов пять невзрачных хижин, еще не покрытых шкурами, появились рядом с поселком шахтеров. «Герман, отплываем ночью. Я хочу попасть в Берлин к полудню. Не хочу там оказаться ночью». «Еще не уверен, что могу доверять Пабло на все сто процентов». «Хорошо, Макса, мы будем готовы», – лаконично ответил американец, сразу начиная отдавать распоряжение. Подозвал к себе Вериту, долго объяснял тому, чего жду от его работы. Шахтерам предстояло раздробить немало обломков скал, прежде чем приступить к добыче угля. Вериту меня понял, хотя языком еще не владел в совершенстве. Главная задача – найти жилы угля, проходящие на юг и север, минуя оставшуюся скальную гряду. Производить порох в достаточном количестве, чтобы очистить всю площадь скальных насыпей. Проблему нужно решить поиском жил, не залегающих под скалами. Солнце опустилось за горизонт. В ночном небе зажглись мириады звезд. Положив шкуру под голову, пристроился на палубе стрелы. Спускаться в каюту не хотелось. Легкий бриз обдувал лицо прохладой, напоминая, что весна только в самом начале. Мысли вновь возвращались к необходимости обследования береговой линии Средиземного моря. Путешествие длиной в три четверти года меня пугало. Никогда я не отлучался так надолго, даже после попадания в плен к неандертальцам. Оставить Максель и всех в сомнении грызли душу. Правильно ли я поступаю? Может, просто забыть о возможных гостях из моего мира и сосредоточиться на решении ежедневных проблем? Спать я не хотел, но задремал. Когда корабль плавно начал отходить от причала, фонари зажгли на обоих кораблях. «Пятнадцать воинов для охраны Максимена оставлены. Мы готовы идти на Берлин», — озвучил Тиландер, увидев, что я поднялся. «Хм, идти на Берлин?» — я усмехнулся. Сам того не зная, американец повторил фразу, ставшую своеобразным мемом в моей прошлой жизни.